Глава двадцать первая. В день испытания все кошмары с тревогой собрались у входа в большой лабиринт. Как объяснил Майк, главное — пугать детей, а подростков избегать. Во время испытания из стен лабиринта выскакивали карточки с нарисованными детьми. Хитрость была в том, что малышей надо было заставить закричать, а при виде подростка — затаиться. Толпа взревела, когда Арт первым вбежал в лабиринт. Он заскочил за угол и наткнулся на картонного подростка. Арт нырнул за угол и дождался, пока не загорится зеленый свет над табличкой. Это означало, что кошмары получили очко. Следом побежал Слизень. По пути ему попалась табличка с малышом, и монстр взревел. Вспыхнул зеленый свет, еще одно очко у их команды. Роры выбрались из лабиринта первыми, но «Кошмары» заняли второе место. За ними шли шепелявые шипящие. Мракияжи прибыли последними и выбыли из игры. Поклонники «Кошмаров» громко скандировали «Ура! Ура! Ура!» На следующем этапе участникам нужно было играть в прятки. Команда с головой погрузилась в книги и узнала, как каждый из ее членов может использовать свои особенности на благо команды. Майк решил показать Дону, что это значит на практике, надел на него шлем, и Салли запустил им в стену. Дон громко вопил в полете, но, стукнувшись об стену, намертво вцепился в нее присосками и торжествующе пополз вверх. Салли внимательно слушал, как Майк читал выдержки из страшильных руководств. Впервые в жизни он прислушался к книжной мудрости. Мохнатый монстр понял, что стратегия Майка дает свои плоды. Перед очередным испытанием стало ясно. Их команда готова победить. Этот этап назывался «прятки украдкой» по условию, Оставшиеся три команды должны спрятаться в доме арроров. Если судья заметил монстра, то игрок выбывал из игры. А если судья прошел мимо и не заметил, то можно скорее выбегать из дома, принося победное очко команде. У окон дома стояла толпа, наблюдая за происходящим. Участники быстро рассредоточились по дому. Судья, монстр с кучей глаз, внимательно осматривал дом. Вот луч его фонарика выхватил кончик щупальца за занавеской. Щупальце тотчас спряталось. Но поздно. Судья отодвинул занавеску и обнаружил девушку из шаша. «Выбываешь», — сказал он. Затем он перевел свой фонарик на камин. Острым взглядом он заметил, что из трубы сыплется пепел. Он зажег огонь, и в камин свалилась еще одна участница женской сборной. «Не повезло», — Крис Крингл сказал он. Затем судья пересек комнату, перешагнув через Салли, который притворился мохнатым ковриком. Когда судья двинулся в другую часть дома, Салли встал и выбежал на улицу. Судья прошел под доном, который зацепился за потолок присосками. Толпа, наблюдавшая снаружи, увидела, что члены РОР вышли из парадной двери первыми, а за ними следом выбежал общажный кошмар. Поклонники кошмаров ликовали. В конце испытания глава студсовета обратилась к толпе. «Осталось только две команды — четырехкратные чемпионы и общажный кошмар», — вице-президент добавил. «Отдохните хорошенько, потому что завтра вам предстоит показать свое искусство всему университету!» Когда толпа начала расходиться, группа фанатов подошла к кошмарам. «Ребята, вы потрясающие!» — сказал один студент. «Вы должны обучить нас этим трюкам!» «Тогда вам надо поговорить вот с этим парнем!» — сказал Дон, гордо указывая на Майка. Майка очень льстила внимания окружающих. Салли улыбнулся, наблюдая, как Майк купается в лучах славы. Затем Салли заметил декана Терзалис. «Декан Терзалис», — сказал он смиренно, — «когда мы вернемся на страшильный факультет, я надеюсь, что между нами не останется никаких обид». Она странно посмотрела на Салли. «Завтра вам придется доказать, что вы умеете быть действительно страшными». «А я точно знаю, что один из вас не подходит под это описание». Она бросила взгляд на Майка. «Нет», — ответил Салли, — «вы не правы, он работает больше всех остальных». «Но стал ли он после этого страшным?» — спросила она. «Он душа и сердце команды», — настаивал Салли. «Повторяю, страшен ли он?» — повторила она. Салли посмотрел на Майка, который улыбался и весь сиял. Плечи Верзилы опустились. Декан Терзалис холодно улыбнулась и сказала, «Вы сами знаете ответ». После чего развернулась и ушла. Вернувшись в свою комнату, Салли уставился в потолок, а Майк сел на койку внизу. «Завтра мы всех сделаем, Салли, я просто уверен в этом». радостно сказал зеленый малыш, держа свою старую кепку. Салли свесился с верхней полки и сказал, «А, Майк, ты многому научил меня. Можно я тоже дам тебе парочку уроков?» «Конечно», — ответил Майк, — «когда захочешь». Салли спрыгнул со своей кровати и убрал мебель с середины комнаты. «Что, прямо сейчас?» — спросил Майк. Салли взял страшильный учебник и отшвырнул в сторону. что ж «Ты вызубрил все учебники и помнишь наизусть все страшильные технологии. А теперь выкинь из головы всю эту чушь, загляни к себе в душу и отыщи там истинного монстра», — сказал он серьезно. Майк смотрел на него, не мигая. «Истинного монстра?» — переспросил он. «Точно», — ответил Салли. «Пугай от души». Майк рыкнул. «Неплохо», — сказал Салли, — «а еще страшнее можешь?» Майк заревел на Салли изо всех сил. Миссис Склизли крикнула им, «Мальчики, завтра на учебу!» Майк тяжело дышал. «Ну, как это было?» — спросил он. Салли улыбнулся и поднял свою здоровенную руку. «Образцово!» — сказал он, и Майк дал ему пять. Лежа в кровати, малыш радостно сказал, «Хо-хо! Я сейчас чувствую себя совсем по-другому! Я настоящий монстр!» Он схватил свою любимую кепку. «Завтра весь университет наконец-то увидит, на что способен Майк Вазовский». «Ты чертовски прав», — сказал Салли, надеясь, что голос не выдал его.